Глава 38 Махаяна с утра жулая. Молодой монах мин Синь взбесился, когда услышал слова Циньму и гневно крикнул на него. «Неверный! Как смеешь ты оскорблять Будда?» На сердце Циньму стало спокойно, улыбаясь глазами, переполняемыми невероятной уверенностью. Ведь он осознал, каким бы сильным ни был этот монах и какой бы технику ни владел, его склад ума уже предопределил исход боя. Старый монах, сидящий перед старым маколебался. То, что сказал цынь, казалось дикой дерзостью, поскольку он оскорбил не только Будду, но также бога и дьявола. Однако в его ушах это не прозвучало мятежно, а как великая мудрость. Только без Будды в сердце можно стать Буддой. Когда в вашем сердце есть Будда, вы никогда не сможете стать Буддой. Только без дьявола в сердце можно стать дьяволом. Когда в вашем сердце есть дьявол, вы никогда не сможете стать дьяволом. Разум Минсини всё ещё был недостаточно развитым, чтобы он смог понять смысл таких слов, но старый монах мог. Он понял истинное значение этих слов только когда достиг области небожителя. Однако, несмотря на то, что теперь совершенствовался в области жизни и смерти, он всё ещё не смог сокрушить Будду в своём сердце. Чем дальше он продвигался в совершенствовании, тем лучше понимал силу бога и дьявола, и насколько примечательным был Жулай. Сказать было намного легче, чем сделать. Поэтому странно, что подобные глубокомысленные слова сорвались с уст ещё совсем юнца, и ещё более странно, что этот юнец уверенно твердил, что сокрушил Бога и Будду в своём сердце. Санему был слишком молод, и определённо не мог уловить истинную суть, которая лежала в основе этого предложения. Поскольку он не мог вступить с ней в контакт, то как мог сокрушить Бога и Будду в своём сердце? Чтобы сокрушить Бога и Будду в глубине своего сердца, нужно достичь просветления через долгие годы совершенствования и практики, Иначе глубоко в сердце Будда так и останется Буддой, и Бог по-прежнему останется Богом. В любом случае, ему неизвестна техника монастыря Великого Громового Удара, и каким бы сильным он ни был, ему не хватит сил победить Мен Старый монах опустил голову и, казалось, успокоился, прекратив думать о возможном исходе поединка. На арене долговязый Мен Синь излучал лёгкий золотой свет, заставляя окружающих думать, что он превратился в божественного, величественного и великого Будду Всё это сильно давило на их дух. Под собралась огромная толпа людей из разных деревень, которая пришло поглазеть на хорошую драку и заодно поднять самотоху, однако как только тело монаха начало сиять, голоса мгновенно затихли. Их рты синхронно позакрывались, словно их оглушило громоподобным возгласом «Это была буддийская техника совершенствования Махаяна с утра жулая». Эта техника совершенствования отличилась от техник, используемых другими сектами, путь, лежащий в её основе, вёл снаружи-внутрь, снаружи означало пространство за границами тела, тело, которое таким образом становилось абсолютным, сердце, которое тоже становилось абсолютным, находилось внутри. В буддизме они так и назывались «абсолютное тело и абсолютное сердце». Несмотря на то, что Мин Синь пока достиг лишь стадии абсолютного тела и не имел абсолютного сердца, как только он превратился в подобие Будды, Все вокруг оказались поражены. Бабушка Сы и остальные начали терять самообладание. Бен Син ещё не успел атаковать, а его вид уже говорил о силе достаточно грозной, чтобы деморализовать Саньму. Если подумать, то кто осмелился бы напасть на Будду? Саньму осмёрятся. Его тело и сердце стали едиными, а затем и сердце с разумом, разум с кулаками и ногами, кулаки и ноги с Сы, и, наконец, Сы с телом. Все это стало одним целым, замыкая цикл, и даже его духовный эмбрион двигался в такт с телом, после чего он тут же исполнил бурю девяти драконов. Многие Ценему стали божественными ногами небесного расхитителя, которые достались ему от одноногого, позволяя развить поразительную скорость. Мен Синь ещё не успел моргнуть, когда Ценему уже появился прямо перед ним, словно из ниоткуда, нанося наимощнейший удар по груди. Удар бури девяти драконов скрывал в себе девять слоёв силы, Первый слой напоминал пламенного дракона, покинувшего кулак циньему и влетающего прямо в грудь Минсине, в результате чего раздался громкий хлопок. Золотое сияние тела Минсине внезапно стало более ярким, и раздался звон, будто был нанесён удар по огромному колоколу. Когда действие первого слоя силы закончилось, разразился второй слой силы циньему, которым был вихрь драконов-близнецов. Два дракона извивались вокруг друг друга, пробираясь к груди Минсине. «Тынь!» Две стремящиеся друг к другу силы разразились почти одновременно, вызывая очередной оглушающий звон колокола. После этого освободилась третья волна силы буря девяти драконов, крушение скалы трёх драконов, за которой последовали коготь четырёх драконов, дьявольская резня пяти драконов, реинкарнация шести драконов и семь драконов, сбивающих моря. Когда один за другим разразились семь слоёв силы, и звон прозвучал в седьмой раз, Золотое сияние, окутывающее тело Мейнсини, стало тусклым, заставляя лысого монаха отступить на шаг назад. Восьмой слой силы, сила восьми небесных драконов вырвался, и Мейнсинь был вынужден отступить снова. Девятый слой силы Ценьму, буря девяти драконов вспыхнул последним, и золотое сияние вокруг тела Мейнсини исчезло. Ценьму был поражён. Даже демоническая обезьяна не могла выдержать всей силы бури девяти драконов. Сражаясь с ней, ему каждый раз приходилось останавливаться на шестом или седьмом слое силы, чтобы случайно не нанести слишком сильных травм. Тем не менее, Мин Синь даже не пытался уклониться и просто заблокировал все девять слоёв силы. Прислушавшись к совету бабушки Сы, он совершенно не сдерживался, жалея противника, а атаковал изо всех сил. Он даже задействовал силу своего божественного сокровища духовного эмбриона на всё, что он смог сделать – просто оттолкнуть Мин Синь на несколько шагов назад. «Тебя не завязана настоящая техника восьмиграмовых ударов!» Менсин начал двигаться, и жизненная цы под его ступнями взорвалась. С огромной скоростью он поднял ладонь, и по округе разлетелся звук грома. А когда он нанёс удар, можно было услышать громовой рёв дракона. Бум! До того, как получить удар, Саниму увидел, как жизненная цы вокруг ладони Менсиня приняла форму зелёного дракона. Несмотря на то, что он был нечётким, дракон выглядел угрожающим и чрезвычайно свирепым. Первый слой силы бури девяти драконов и правда принял форму из его жизненной ци. Это доказало, что его жизненная ци также была очень плотной, а главное, её атрибут идеально подходил для совершенствования техники восьми громовых ударов. Это было тем, чем как раз не мог похвастаться Цаньмо. Цаньмо принял удар и почувствовал, что первый слой силы был необычайно мощным, однако прежде чем закончилось его воздействие, второй слой вихрь драконов близнецов уже начал освобождаться. Два дракона, созданные из жизненной ци закручивались и поворачивались, заламывая руки Ценему. Мгновенно за ним последовал третий слой силы, направленный прямо в его руки. Кровь брызнула из рук Ценему, в то время как его ноги потеряли устойчивость во время попытки отступить. Камни разлетались во все стороны, когда он колотил ногами по арене Когда четверо драконов цы набросились на Ценему, он прорычал, и его жизненная цы направилась в глаза, тут же пробудив глаза небес жизненная Ци в его руках превратилась в длинное копье и пронзило четырёх драконов, впиваясь в ладонь Минсини и рассеивая его жизненную Ци до того, как он успел начать исполнять дьявольскую резню пяти драконов. При столкновении двух противоборствующих сил, копье и жизненная Ци Циньему также было уничтожено. Он вскинул брови и посмотрел на ладонь Минсини, по ней текла капля крови, так как копье смогло проткнуть кожу. Что ж до самого Циньему, его руки были сильно искалечены, что говорило о том, что его раны были намного серьёзнее, чем у молодого монаха. Цанему глубоко вдохнул, после чего его жизненная отцы внезапно начали пылать, и он тут же бросился к Минсиню. «Весенний гром на одиноком восточном море!» На этот раз он решил использовать атрибут огня вместо воды. Казалось, будто река огня течёт с небес, впадая в море и пытаясь его поджечь. Менсин не продемонстрировал никаких эмоций, спокойно поднимая руку, чтобы принять удар — Его глаза были предельно ясны. «Без метода совершенствования все твои техники ненастоящие и только выглядят впечатляюще». Минсинь также использовал весенний гром на одиноком восточном море, и гром раздался из его ладоней, заставив сердца окружающих вздрогнуть. Огненная оболочка Ценему мгновенно развеялась. В тот же момент Ценему поднял обе руки, окутывая их пламенем, и, используя в качестве ножи, начал растекать в направлении молодого монаха. Навык ножа свиней, «Солнце на тысяче уровневых волнах Восточного моря!» Это был чрезвычайно безумный ход. Так как сложно было высвободить полную мощь навыка ножа-мясника, сохраняя контроль над своими действиями и хладный рассудок, техника вызывала величественный восход солнца, сопровождающийся тысячами слоёв волн, перекрывающих друг друга, а несоизмеримая мощь ножа должна была резать и уничтожить любую силу, вставшую на его пути. Тысячи волн, как и тысячи ударов ножа, перекрывали друг друга. «Не было ничего, чего они не могли бы срубить, ничего, чего не могли бы разрушить». Выражение лица Менсини слегка изменилось, но Цанему не расслаблялся. Он видел, что тот начал использовать восьмую форму восьмиграмовых ударов «Тысяча руки Будда». Ладонь монаха встречала удары Цанему, будто Будда с тысячами рук блокировал его тысячу ножей. Сердце Цанему тихо вздрогнуло, его руки не были настоящими ножами, а защита Менсини была чрезвычайно сильной, поэтому было трудно отрубить ему руки. «Тогда я буду рубить быстрей! Быстрее, быстрей! Так быстро, что в конце концов он не успеет отбить мой удар! Ночная битва по ту сторону бурного города!» Санему был похож на обезумевшего дьявола, продолжая одичало резать. В его голове осталась только одна мысль. «Быстрей, быстрей, быстрей! Так быстро, чтобы он мог обезглавить Будда!» «В этом мире нет свиней, которые нельзя зарезать навыком ножа за бой свиней!» Зверяло кричал Циньму, так как его жизненные отцы выходили из-под контроля. «Динь, динь, динь!» Менсинь использовал технику Тысячурукова Будды, чтобы блокировать удары, но внезапно он пропустил руку-нож который попал ему по горлу. Огромный образ колокола, защищающий его тело, прозвенел. Вскоре ещё один удар пришёлся ему по горлу, и колокол прозвенел снова. «Третий, четвёртый, пятый шестой удар попали в Менсиня!» На жицынь мы установились всё быстрее и быстрее, и каждый раз били в одно и то же место горло. «Старший брат, я изучал те же навыки, что и ты, поэтому мы очень хорошо знаем друг друга. В твоём тысячероком будде есть недостаток». Сидя перед старым монахом, старым оговорил спокойно. «И похоже, что ты передал своему ученику не только технику, но и этот самый недостаток».